Докажу. Но при этом буду вынужден причинить вам новое страдание. Все остальное безразлично, лишь бы была оправдана моя жена. По сравнению с этим, ничто не имеет значения. В таком случае, разрешите мне изложить вам ход моих умозаключений еще там, на бейкер стрит Мысль о вампирах я почел абсурдной. В практике английской криминалистики подобные случаи места не имели. И в то же время, Фергюсон, вы действительно видели, как ваша жена отпрянула от кроватки сына и видели кровь на ее губах. Да, да. А вам не пришло в голову, что из ранки высасывают кровь не только для того, чтобы ее пить? Вам не вспоминается некая английская королева, которая высасывала кровь для того, чтобы извлечь из нее яд. Яд? В доме, где хозяйство ведется на южноамериканский лад, должна быть коллекция оружия. Инстинкт подсказал мне это прежде, чем я увидел ее собственными глазами. Мог быть использован, конечно, и какой-нибудь другой яд, но это первое, что пришло мне на ум. Когда я заметил пустой колчан возле небольшого охотничьего лука, я увидел именно то, что ожидал увидеть. Если младенец был ранен одной из его стрел, смочит соком курары или каким-нибудь другим дьявольским зельем, ему грозила неминуемая смерть, если не высосать яд из ранки. И потом собака... Тот, кто задумал пустить в ход такой яд, сперва непременно испытал бы его, чтобы проверить, не утратил ли он свою силу. А случай с собакой я не предвидел, но смысл его разгадал, и этот факт занял свое место в моем логическом построении. Ну, теперь-то вы поняли? Ваша жена страшилась за младенца. Нападение произошло при ней и она спасла своему ребенку жизнь. Но она не захотела открыть вам правду, зная, как сильно вы любите мальчика, зная, что это разобьет вам сердце. Джеки! Я наблюдал за ним, когда вы ласкали младшего. Его лицо ясно отражалось в оконном стекле, там, где закрытое ставня создавало темный фон. Я прочел на этом лице выражение такой ревности, такой могучей ненависти, какую мне редко доводилось видеть. Мой Джеки! Отнеситесь к этому мужественно, Фергюсон. Особенно печально, что причина, толкнувшая мальчика на такой поступок, кроется в чрезмерной, нездоровой, маниакальной о любви к вам и, возможно, к покойной матери. Душу его пожирает ненависть к этому великолепному ребенку, чье здоровье и красота — прямой контраст с его собственной немощностью. Боже правый! Просто невозможно поверить! Я сказал правду, сударыня. Женщина рыдала, зарывшись лицом в подушку. Но вот она повернулась к мужу. Как я могла рассказать тебе это, Боб? Нанести тебе такой удар? Я предпочла ждать, пока чьи-нибудь другие уста, не мои, откроют тебе истину. Когда этот джентльмен Он настоящий маги-волшебник. Написал, что все знает. Я так обрадовалась. «Мой рецепт юному Джекки. Год путешествия по морю», сказал Холмс, поднимаясь со стула. «Одно мне не совсем ясно, сударыня. Ваш гнев, обрушившийся на Джекки, вполне понятен. И материнскому терпению есть предел». Но как вы решились оставить младенца на эти два дня без своего надзора?